Джером Клапка Джером О суете и тщеславии Все суета. Все люди суетны и тщеславны. Ужасно тщеславны женщины. Мужчины тоже, даже больше, если это возможно. Тщеславные дети. Да-да, дети особенно тщеславны. В эту самую минуту одна маленькая девочка изо всех сил колотит меня по ногам.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 Обращаясь к какому-то невидимому существу, находившемуся где-то поблизости, голосок утверждал «Бабушка, смотри, какой я хорошенький! Я надел штаны Боба, слышишь, бабушка?» Да что люди! Животные и те тщеславные! На днях я видел большого ньюфаундлендского пса. Он сидел перед зеркалом у входа в магазин «Норриджен Серкус»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 а европейский генерал пыжится от спеси, выставляя напоказ свои звезды и медали. Китаец любовно отращивает косичку, а светская кокетка ценой невыносимых мучений затягивает талию в рюмочку. Маленькая заморашка Полли Стикинс с важностью прохаживается про Севендаилсу с рваным зонтиком над головой, а княгиня скользит по гостиной, волоча за собой шлейф в четыре ярда. Какой-нибудь Арии из Истенда радуется, когда своими грубыми прибаутками заставляет приятелей надрывать животики от смеха, а государственный деятель наслаждается возгласами одобрения, которые раздаются после его возвышенных тират. Чернокожий африканец меняет драгоценные пахучие масла и слоновую кость на стеклянные бусы, а девушка-христианка продает себя свое белоснежное тело за десяток блестящих камушков и никчемный титул который она присоединяет к своей фамилии все все они двигаются сражаются истекают кровью и умирают под мишурным знаменем тщеславия как это не печально но тщеславие вот истинная сила движущая колесницу человечества и ничто иное как лезть Смазывает бегущие колеса. Если вы хотите завоевать любовь и уважение в этом мире, льстите людям. Льстите высшим и низшим, богатым и бедным, глупым и умным, и тогда у вас все пойдет как по маслу. Хвалить у одного человека добродетели, у другого пороки. Восхваляйте каждого за все качества, какие у него есть, но в особенности за те, которых у него нет и в помине. Восторгайтесь красотой урода, остроумием дурака, воспитанностью грубияна, и вас будут превозносить до небес за светлый ум и тонкий вкус. Лестью можно покорить всех без исключения. Даже припоясанный граф. Кажется, есть такое звание — припоясанный граф. Я не совсем понимаю, что оно обозначает, если только оно не относится к графу, который вместо подтяжек носит пояс. Так делают некоторые мужчины. Но мне лично это не нравится, потому что пояс только тогда имеет смысл, когда он туго затянут, а это не очень приятно. Во всяком случае, кто бы он ни был, этот припоясанный граф, я утверждаю, что и его можно приручить лестью точно так же, как любого человека. От герцогини до продавца мясных обрезков, от пахаря до поэта.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 Содействуем продвижению цивилизации в самые отдаленные уголки земного шара. Вот почему не стоит огульно осуждать тщеславие. Лучше употребить его на благо общества. Ведь и честь не что иное, как высшая форма тщеславия. Не только у франтов и щеголих встречаем мы инстинкт самолюбования. Есть тщеславие павлина, есть тщеславие орла. Снобыт тщеславны.